Дмитрий Емец Ева и магические существа Последний стажар Читает Владимир Левашов Глава 1 За жизнь посетителей Мак-Зо ответственности не несет Мы вначале имеем интеллектуальный замысел и наша задача – опустить его в область сердца, не задерживаясь по дороге в области мозга. Ингмар Бергман Перед тем, как выскользнуть из колонны на Новокузнецкой, Филат долго выжидал. Выскользнуть надо было в строго продуманный момент. Ни в коем случае не тогда, когда кто-то смотрит на колонну, Но и не тогда, когда у колонны никого не будет, а то может сработать опознающая магия. Ведь Магзели всегда внимательно следят за теми, кто появляется из-под земья. Лучше всего появиться в момент, когда пространство между колоннами заполняет толпа, спешащая из вагона или в вагон. Все торопятся, все толкают друг друга, и мало кто обратит внимание на худощавого юношу, вышигнувшего прямо из светлого Прохора-Баландинского мрамора. Ну, толкнут его сердито плечом, да и все дела. Да и никакая магия толком не посчитает, сколько людей между колоннами, двадцать или двадцать один. Дождавшись, пока придет очередной поезд, Филат ловко пристроился к хлынувшим из него пассажирам, ухитрившись не привлечь ничьего внимания. Разве что маленькая девочка, сидевшая на руках у папы и потому смотревшая назад, увидела, как какой-то парень протискивается сквозь мрамор колонны. Девочка распахнула глаза, задохнулась от удивления и попыталась что-то объяснить папе, но папа лишь рассеянно обернулся, дернул головой и проследовал к эскалатору. Филат еще некоторое время покрутился на Новокузнецкой, осматривался, принюхивался, приглядывался включил все свое чутье, в каждой трещине могла таиться опасность, и чтобы уцелеть, надо было заметить всё. Камни только кажутся мертвыми и неподвижными. На самом деле они тоже живут своей жизнью, тоже двигаются и меняются, только невероятно медленно. Если за несколько дней мраморные плиты станции никак не изменились, не отбился краешек, не добавилось где-нибудь высоко неприметно тонкая, как волос, трещинка, то это не плиты, а ловушки или тайная панель, такая же, как та, из которой появился он сам. Но нет, все было нормально. Как будто нормально. Совсем Хорошо если бы не странное щекочущее чувство тревоги. Филат доехал до Тверской, перешел на Пушкинскую и, убедившись, что хвоста за ним нет, сел на поезд в сторону Щукинской. На первом же перегоне поезд внезапно встал в тоннеле и свет в вагонах погас. Пассажиры не слишком взволновались, Остановка поезда по техническим причинам была делом обычным, но Филату это не понравилось. Он заметил несколько зеленоватых искр, скользнувших по толстой оплетке кабелей тоннеля. Кто-то явно следовал за поездом. Золотое правило Стажаров гласило, что предчувствиям надо верить, а еще больше верить внутреннему смущению – которое всегда указывает, что ты на ложном пути и собираешься сделать что-то не то. Сейчас это смущение было особенно сильным. В другое время Филат вернулся бы в убежище и оставался бы в нем, пока на светофоре его интуиции не загорится зеленый свет, но сегодня, к сожалению, он не мог этого сделать. Ему дали всего один день. Станция баррикадная объявил механический голос. Пассажиры заспешили к выходу. Филат стоял в проходе и всем мешал. Какая-то женщина сердито толкнула его сумкой в спину. В сумке лежали большая красная косметичка, желтый шелковый шарф, шариковая ручка, зарядное устройство для телефона и книга «Японский сад», заложенный календариком на 108-й странице. Филат безошибочно уловил это спиной. «Стажары это умеют, несложный навык». «Молодой человек, вы что, выходить не будете?» — раздраженно спросила женщина. «Еще одна подсказка», — подумал Филат. «Если бы ему действительно нужно было выходить, женщина спросила бы, вы выходить будете?» «Буду», — ответил он и вышел, наплевав на все свои правила. Потом поднялся в город. Электронные часы на станции показывали 13-13. Филат терпеть не мог этого сочетания цифр. Сунув руки в карманы, Филат шел вдоль ограды московского зоопарка. По всем углам и на столбах были понатыканы камеры. В последние годы Максхва стала городом следящих видеокамер. Сколько их? Больше, чем по камере на человека или пока все же меньше? хотя если вспомнить, что камеры есть у всех телефонов и ноутбуков, то гораздо больше. Вот только человеческих камер Филат не опасался, хотя в розыске находился добрых шесть лет из своих 16. На нем была бейсболка случайных мороков. Филат и сам не знал, на кого сейчас похож. На старушку? на трехлетнего карапуза или на толстяка с одышкой, который, поднявшись из подземного перехода, вертит головой, соображая, куда идти дальше. Под камерами Филат мог прогуливаться часами, даже в случае, если магзели подключены к человеческой системе наблюдений. Никогда не стоит считать своего противника глупым. На этом прокололась масса магов с интеллектом выше среднего, Когда ты считаешь кого-то болваном, жизнь сразу доказывает тебе, что болван здесь только один – это ты сам. Особенно в бою или когда от кого-то скрываешься. Никто не будет лезть через главную дверь, когда рядом, а лучше даже и не рядом, есть удобное окно, и никто не станет забегать в комнату, перед этим не швырнув туда оглупляющего и ослепляющего заклинания». Если хочешь выжить, надо представлять, что сделал бы ты сам, если бы был своим противником и выслеживал себя. В этом одна из множества граней искусства стажаров. Жаль, что Филат не всегда тщательно изучал это искусство. В десять лет он неудачно погорел на попытке кражи яблока гесперид. Нет, он украл это яблоко, оставив взамен подходящий чек из супермаркета, в котором среди несколько законных совершенных покупок значился товар с названием «Золотое яблоко», что позволило одурачить охранную магию. Жаль, что он вовремя не обнаружил прикрепленную к яблоку гисперид, следящую паутинку, и Макзеле запаковали его на выходе. Что было дальше, Филат помнил очень ярко – Хрупкая мама с рассеченным лбом, очень бледная, держит в руке парковочный столбик с куском бетона. Рядом валяется разбитый в атлант, а уцелевшие макзели отползают, буквально вжимаясь в асфальт. «Никогда не ссорьтесь со стажарами, когда они очень злы, и когда не злые тоже, не ссорьтесь». «Пойдем отсюда быстро». Сказала мама, надевая темные очки Ты их побила? Ты уложила всех этих атлантов и магзелей Так случайно получилось Они были плохо подготовлены Идем А потом начались черные дни Мама в тот раз использовала слишком много магии Больше, чем у нее было Ушла в минус и долго болела Никогда нельзя уходить по магии в минус Включается режим кредитования, и ты платишь в больше, чем взял взаймы. Почему так происходит, никто толком не знает. И кто забирает эти огромные проценты, тоже неизвестно. Хотя версий, конечно, десятки. В те годы стажаров оставалось уже только двое. Он и его мама. А потом... Потом, к сожалению, случилось много тяжелого, о чем и вспоминать не хочется. Филат шагал, хищный, ловкий, чуть прогнутый назад, как гимнаст, поглядывал сквозь ограду зоопарка на пруд с кучей птиц посмеивался про себя. «Пруд и уточки!» «Многие люди специально приходят, чтобы на них посмотреть». Знали бы они, что там на самом деле бежали бы со всех ног? Там за оградой находится Магзо, место для многих желанное, но исключительно опасное. Магзо, тщательно охраняемые территории, где берегутся последние уцелевшие древние существа, хранящие остатки магии первого мира. В этом пруду с уточками, например, обитают три водных дракона. Два дракона похожи на ящеров с длинными шеями, тела обтекаемые и конечности приспособлены для плавания. Крылья тоже, кстати, есть, но маленькие и тоже для плавания. Как правило, водные драконы – Существа смирные и флегматичные, но если им что-то не понравится, могут облить кипятком или обдать раскаленным паром. А не понравится им может... Ой, какой у вас яркий зонтик, он мне не нравится... Пш -ш -ш -ш", и струя кипятка, окутанная паром. А вы специально нацепили такой серый плащ, чтобы притвориться куском грязи и подобраться ко мне поближе, да?» Третьего дракона вообще никогда не видно. Он лежит на дне, похожий на громадный камень и почти не шевелится. Плавает он плохо, медленно, а кожа покрыта ужасными слизистыми буграми, на которых любят селиться водоросли. Это для маскировки. Вам дракона не разглядеть, зато он различает вас даже сквозь мутную воду, можете не сомневаться. Для этого ему даже не надо вращать головой. Взгляд у него как у рыбы» панорамный, сразу во всех направлениях. А еще у дракона длинный, примерно 30-метровый язык, и выстреливает этот язык прямо сквозь воду с такой скоростью, что вода начинает кипеть от трения, а язык обвивает вас и утаскивает на дно. Сотрудники МАКЗО, как всегда, ни при чем – Они воткнули в берег крошечную табличку «Не приближаться» за жизнь посетителей Макзо ответственности не несет. И чуть что ссылаются на нее. Но ведь прочитать-то эту табличку можно только уткнувшись в нее носом, то есть уже тогда, когда двум драконам ты можешь сильно не понравиться, а третьему, вечно голодному, напротив, очень понравится». Но люди ничего этого не знают. Сквозь ограду видно, как они преспокойно гуляют у пруда, норовя, несмотря на запрет, бросить уткам корм. И, говоря по правде, ничем не рискуют. Чтобы из московского зоопарка попасть в МакЗО, им самим нужно содержать в себе хоть бы немного желтой или зеленой магии а, кроме того, знать место, где эту магию нужно применить. Два пространства здесь сведены в одно, но между ними есть тонкая граница, мешающая пространством слиться. И сила этой границы такова, что прорвать ее едва ли сможет даже Фазаноль. Стоило стажару вспомнить про Фазаноля, Как настроение у него испортилось так резко, словно кто-то, подкравшись сзади, вылил на него ведро ледяной воды. А дальше пришли сразу две мысли. Первая, фазаноль все равно обманет. И вторая, если он опять обманет, то это последняя его работа на фазаноля. Филат тихо. Почти приблизился к главному входу в зоопарк, когда тяжеленная крышка канализационного люка перед ним выстрелила вверх с такой силой, что превратилась в крошечную точку. Потом вернулась, грохнулась на асфальт, оставив вмятину, несколько раз подпрыгнула и, закатившись в лужу, зашипела. И было с чего зашипеть. Крышка была раскалена до красна. Пилат слишком долго смотрел на крышку, и это было ошибкой. Когда он вновь перевел взгляд на люк, возле него, скрестив на груди руки, стоял огненный человек. Ростом он был не выше восьмилетнего ребенка. У огненного человека было несколько контуров. Центральный контур оранжевый, потом красновато-коричневый, дальше белый и, наконец, светло-желтый. Филат попытался осторожно обойти его. Огненный человек покачал головой и, протянув руку, взметнувшуюся, как длинный сердитый язык пламени, преградил ему дорогу. Филат остановился. Тогда огненный человек вырос метров до трех, заполнив собой все пространство, сухо лопнул и рассыпался искрами. Множество искр... Слилось в одну красную точку, которая взвелась в небо и исчезла. Остывающий люк продолжал шипеть в луже. Вода, испаряясь, превращалась в пар, сгущающийся в нечеткие буквы. «Не ходи туда! Вернись!» Рядом уже суетились люди. Кто-то спрашивал у Филата, не ушибло ли его крышкой, другие заглядывали в люк третьи порывались звонить дорожным службам. Филат осторожно затерялся в толпе и, развернувшись, направился обратно к переходу. Бейсболка со случайными мороками оставалось на нем. Даже забавно, как очевидцы будут его описывать. Кто-то опишет старика, кто-то ребенка, кто-то женщину. И, конечно, никого не найдут. Но вот огненный человек... Плохой, очень плохой знак. Огненный человек — это элементаль огня. А когда тебя о чем-то предупреждает элементаль, лучше его услышать, пока он предупреждает по-хорошему. Значит, и те искры в тоннеле метро ему не привиделись. Филат еще и дела никакого не сделал. Даже за ограду Макзоне проник. А ему уже объяснили, что предпринимать ничего не стоит. Уходи по-хорошему, стажар. Ты не понимаешь, во что влезаешь. Не связывайся с фазанолем, чтобы он тебе не обещал. В большой урне до краев, наполненной мусором, кто-то завозился. Филат подумал, что крыса, но лишь в первую секунду. Высунулась белая рука с тонкими мягкими пальцами, а затем похожая на редьку голова с огромными глазами. Существо выглядывало изурной, так ловко прикрытой смятыми газетами, что видел его только стажар. Немигающие глаза неотрывно глядели на него. Филат попытался ответить взглядом на взгляд, но сразу же спохватился, что... На нежить смотреть нельзя, и уж тем более зрачок в зрачок, и уж на эту нежить точно. Всего на мгновение он соприкоснулся с ней взглядом, и теперь перед глазами плясали белые выжженные пятна. Перед ним была Кикимора, причем из опаснейших. Если кто-то говорит «Кикимора» и потом начинает глупо смеяться то, как правило, это не является признаком большого ума. Шутки про бензопилу смешны лишь до того момента, пока они остаются шутками. Кикимора протянула руку, показала на зоопарк и отрицательно покачала в воздухе мягким пальцем. Вслед затем рука втянулась в урну и исчезла. А секунду спустя туда же нырнула и голова. Бумага перестала шуршать. Опыт подсказывал Филату, что Кикимору среди мусора можно уже не искать. Ее там больше нет. Теперь еще и сказочники угрожают. Будто мне одних элементалей не хватило. Мрачно подумал Филат и потер глаза. Зрение мало-помалу возвращалось. Кикимора была сказочницей. К сказочникам-мусорам. Также относились домовые, лешие, банники, русалки, болотницы, полевики и еще куча всяких мелких древних духов. Конфликтовать с ними было нежелательно. Магия сказочников не просто опасна. Любой маг-человек должен обучаться магии с детства и обучаться долго. Магзелям же мало того, что они обучаются, еще выдают на службе боевые артефакты, искрометы, волшебные палицы с шипами и так далее. Волшебная палочка английских магов – это прекрасно, эстетично и чудесно. Можно ковырять палочкой в ухи и получать эстетическое наслаждение или превратить лягушку в жабу, а жабу в лягушку. Разницу все равно поймет только один человек из ста, Хотя разница эта колоссальна. Но давайте сойдёмся в бою, когда у вас будет лёгкая и прекрасная волшебная палочка, а у меня 80-сантиметровая волшебная палица с литым кольцом-набалдашником на и посмотрим, кто кого переколдует. Сказочникам всего этого не нужно. Для них магия как дыхание. Сказочнику не приходится учиться, чтобы наложить на кого-то сглаз – У них любой крохотный лишачок владеет всеми навыками, которыми владели его отец и дед. И если приобретет какие-то новые, то передаст их своим детям. Хорошо еще, что сказочники, как правило, не вмешиваются в дела магов. Сказочники появились настолько раньше людей, что не воспринимают их всерьез. Филат еще некоторое время потоптался у урны а потом повернулся и, притворяясь, что внял предупреждению, направился в противоположную главным воротам МакЗо сторону. Сам же внимательно косил взглядом на забор, считая пролеты ограды. Принято думать, что у МакЗо существует только один вход, тщательно защищенный и замечательно охраняемый. Что ж, так оно и есть. Но кроме входа... Есть еще и стажарская лазейка. «Двенадцатая вертикальная перекладина после знака», — напомнил себе Филат. Малозаметный стажарский знак, похожий на оттиск крошечной птичьей лапки, притаился на столбе ограды. Филат чуть было не прошел мимо, когда знак окликнул его. Оказалось, что столб успели покрасить и знак вместе с ним. Да только стажарские знаки не того рода, чтобы можно было их закрасить. «Двенадцатая!» – шепотом повторил Филат и наметил взглядом нужную перекладину. С виду это был обычный железный прут, толстый, с подтеками краски. Он и был обычным прутом, разве что пленка, разделяющая миры, соприкасалась здесь на очень узком участке.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 Бросаться на прут надо было резко и уверенно. Филат незаметно набрал полную грудь воздуха, небрежно оглянулся и резко бросился плечом на ограду. Ожидал, зато теперь у стажара опять было целых шесть с половиной секунд, чтобы унести ноги, и он этим, конечно, воспользовался. Но сначала подобрал свою бейсболку с мороками, он не любил с ней расставаться, подарок мамы, Гидра неуклюже поползла за ним, пытаясь взобраться на мост. Ее конечности были приспособлены для перемещения по суше не больше, чем тюлень ласты. Желание мести у Гидры и сейчас не угасло, хотя не факт, что она отличила Филата от боевых магов. Не исключено, что для нее все люди на одно лицо. «Вы гонитесь за досадившей вам мухой», Муха куда-то садится, и оттуда вдруг одновременно взлетают три мухи. Двух вы прибили, но одна уцелела, и вы не знаете, та ли это, за которой вы гнались или нет. Больше не опасаясь Гидры, которая не могла преодолеть узкий мост, но зато забаррикадировав его своей упрямой многоглавой тушей, прекрасно задержала бы любую погоню, Филат перебежал на новую территорию Макзол. На миг стажару показалось, словно он прорывает вощенную бумагу, сразу сомкнувшуюся за ним. Филат прокатился по земле, но сразу вскочил и огляделся. Его никто не пытался схватить, никто на него даже не смотрел, но он знал, что защитная магия Макзо уже оповещена о вторжении. Через минуту здесь будет охрана Макзо, а еще через три – Атланты и Макзели. Можно, конечно, поиграть в крутого бойца, но лучше унести подальше ноги. Филат выбрал второй вариант. Увидев вдали экскурсию провинциальных магов, он догнал ее и незаметно к ней примкнул. Мозг стажара быстро просчитывал варианты. Кто проник, они пока не знают, но место проникновения известно. Защитная магия таких объектов, как МакЗо... Вещь притормаживающая, но древняя и крайне надежная. От нее не существует отводов, заклинаний, блоков и так далее. Она будет преследовать тебя, пока ты не покинешь охраняемый участок, или не умрешь. Второй вариант для магии более предпочтителен, хотя она не мстительна, она просто магия. Одно хорошо – сказочники и элементали сюда не проникнут. Магзо – территория Магзелей, и Макс государственные маги ни с кем не хотят ее делить, и, откровенно говоря, напрасно. Пара элементалей способна была бы держать под контролем весь внутренний периметр, а уж если бы две-три кочки превратились в лишачков и кикиморок, сюда бы и в танки никто не сунулся. Филат семенил за экскурсией, а сам вспоминал стажарскую сказку, которую рассказывала ему мама. Если он уцелеет, и у него когда-нибудь будут дети, он тоже обязательно будет рассказывать им стажарские сказки. Стажарская сказка не просто сказка. В ней заключен многовековой опыт. Древняя охранная магия походит на сфинкса. «А он обожает отгадывать загадки», — говорила мама. «Сфинкс отгадает любую загадку, а потом разорвет тебя. Но чтобы отгадать загадку, сфинксу нужно время, потому что это дряхлый сфинкс. А за это время можно успеть загадать ему новую загадку, и опять он будет над ней думать. Тут главное, кто окажется сообразительнее». Вот и сейчас сфинкс явно засек, что вторгшийся в Магзо примкнул к экскурсии, но кто тут лишний, он пока не знает, но очень скоро узнает. Стажар безошибочно ощущал, как в воздухе вокруг него сгущается смерть. Пока что смерть была размыта безадресно, но кое-кто из провинциальных магов тоже почувствовал ее и занервничал. «Где-то там, у ограды...» В месте, которое стажар покинул минуту назад, уже мелькали быстрые тени, но сирена молчала. Скверно. Тревогу они не объявили. Догадались, что это вызовет панику. Паника же сыграет на руку тому, кто проник сюда незаконно, потому что куда проще проворачивать дела, когда все вокруг бегают, орут и произносят какие угодно заклинания». Но пора было спасаться от сфинкса, загадав ему новую загадку. Филат сунул руку в карман, вытащил горошину, сдавил ее пальцами, отбросил в одну сторону, а сам ринулся в другую, к пруду. Теперь надо досчитать до пяти. Он несся и считал. На счет четыре зажмурился, но вспышку увидел даже сквозь сомкнутые веки. В них кто-то будто направил на миг яркую зеленую лампу. Выждав немного, стажар открыл глаза. Маги из экскурсии, ослепленные и испуганные, с воплями разбегались в разные стороны. Хорошо сработала Горошенко. Каждому сейчас привиделся самый большой его страх, и в ближайшую минуту он будет считать этот страх реальностью. Стажар однажды испытал эту магию на себе и, И теперь ему ужасно неловко было перед всеми этими бедолагами. Но зато сфинкс получил новую загадку, дав стажару секунд пятьдесят форы. И этими секундами он воспользовался. До того момента, как клыки сфинкса вновь начали смыкаться, Филат перебежал к следующему пруду, с берега нырнул в черную воду и поплыл вдоль дна. Для магии смена среды – серьезная загадка, с ней придется повозиться. Вода была теплая, но противная, с кучей водорослей и с запахом рыбьего жира. Для борьбы с водорослями здесь явно применяли магию. Магия – это да, вещь эффективная, но тоже надо меру знать. Простейшие водоросли все равно приспосабливались, разрастались, и возникло нечто вроде Внутри больничной инфекции, когда беспрестанно убиваемые микроорганизмы создавали гремучие, цепки и ничего уже не боящиеся колонии. Стажар плыл, ощупывая дно и пытаясь хоть что-то разглядеть. В ближайшую минуту выныривать было нельзя, чтобы магия сфинкс его не нашарила, а минуту без дыхания надо было еще продержаться. Перед ним мелькали темные быстрые силуэты. Филат знал, что в этом пруду драконов нет, зато есть селки, тюленихи-оборотни из исландских сказаний, превращающиеся в хозяйственных девушек и девятиглавая бессмертная гидра. Как ни странно, в данный момент Филат больше опасался тюлених. Гидру надо было еще разбудить и разозлить. Селки же так и шныряли вокруг, разевая рты с острыми зубами и тесняя его круглыми боками. Бывали случаи, когда они заигрывали неосторожного ныряльщика насмерть, прижимая его к дну и не давая подняться на поверхность. Для того, чтобы селка стала хорошей женой, ее полагалось подкараулить ночью на берегу и спрятать ее шкуру, которую она сбросит, а перед этим желательно уронить в воду семь слезинок. Но сейчас у Филата не было ни времени, ни возможности рыдать в воду. Определив по касанию множества упитанных тел и по несильным, но постоянным толчкам, что он окружен любопытными тюленихами и, следовательно, шансы вынырнуть живым небольшие, Филат перевернулся в воде и, резко выбросив руку, Обвил за шею одну из селок. Существа, которые охотятся сами, не любят, когда дичь вдруг начинает охотиться на них. Происходит разрыв шаблона. Они не могут решить, что делать, путаются и ошибаются. Не по этой ли причине собаки нередко отбегают, когда преследуемая кошка внезапно шипит и бросается в атаку? Вот и эта селка занервничала. Ей не понравилось, что уже не она играет с Тажаром, а он, не пойми зачем, вцепился в нее. Тюлениха попыталась рвануть его зубами, но Филат держал ее так, что зубы не доставали. Тогда селка ударила ластами и в панике понеслась вдоль дна. Стажар вынужден был изо всех сил стиснуть ее обеими руками, иначе бы его сорвало давлением воды. По шкуре Тюленихи побежали рыжие полукружья. Он безошибочно узнал горячую, живую, наполняющую его пульсацию рыжья. В одну секунду они вырвались из стаи других селок. Сверху слабо пробивалось солнце. Филат хотел отпустить селку и всплыть, когда селка в панике врезалась во что-то и, испугавшись, круто повернула назад. Филат еще соображал, что случилось, а Тюлениха уже как безумная буравила воду ластами. А потом в черной воде вдруг вспыхнули два прожектора и еще два. Прожекторы вспыхивали по двое, по четыре, и лишь когда их стало 18 пришло отсроченное решение задачи. Они все же разбудили девятиглавую гидру. Теперь селка... Удирала не по прямой, она бросалась под водой из стороны в сторону. В какой-то момент спине Филата стало горячо, словно он приложился к раскаленной трубе. Но, конечно, гидра изволят плеваться кипяточком. Умная селка в догонялки играть не стала и с разгону выскочила на берег. Уже в воздухе Филат выпустил ее, и на сушу они прибыли двумя отдельными рейсами – Селка, пыхтя по тюленье, сразу отползла в сторонку. Филаджи вскочил и, не простившись со своей несостоявшейся женой, бросился на утек. Метров через тридцать он оглянулся на пруд. Над водой задирались страшные головы. Художники обожают рисовать гидру. Они охотно добавляют ей щупальцы, клыки, непонятные наросты и крылья, а еще почему-то она у них часто дышит пламенем, причем таким густым и плотным, что огненные элементали, должно быть, диву даются, каким образом гидра накопила в себе столько огня. Может, в своем многокамерном желудке она перерабатывает воду в смесь для огнеметов, а потом выдает ее под давлением 10 атмосфер. Ну уж нет, милые мои, если гидра живет в воде и называется гидрой, то огонь она выдыхать ну никак не может, а вот кипяток и пар – это запросто. Пока в него не шарахнули очередной порцией кипятка, Филат хотел удрать, но тут ему пришла одна мысль. Он некоторое время попрыгал на берегу, поразмахивал руками, привлекая внимание чудовища, и очень точно, истратив на это целых два капа магии, запустил в гидру приличных размеров булыжником. И только потом повернулся и побежал. Гидре нужно шесть с половиной секунд, чтобы надуться для залпа, разогреть и выдохнуть воду, которая летит на 20 метров с поражающим эффектом до 10 Так утверждают сказки стажаров. А сказки стажаров, в отличие от человеческих, очень точные. Если они утверждают, что секунд именно шесть с половиной, а метров именно 20 то так оно и есть. Впереди был уже виден мост, разделяющий две территории МАКЗО, новую и старую, Перескакивая через две ступеньки, Филат взбежал на него и хотел промчаться дальше, но тут в него выстрелили. Кто выстрелил и откуда он не увидел, просто что-то вдруг ударило его в грудь, и стажар застыл, как изваяние. Все видел, все понимал, но оставался неподвижен. Из залепных украшений вынырнули двое. Один держал Филата под прицелом табельного искромета, другой, высокий с выразительным немного обезьяньей лепки лицом, был вооружен парализатором. Скверная, очень скверная вещь, похожая на маг изготовленный из куска оплывшего льда. «Боевые маги, спасибо, Атланта с ними нет», — подумал Филат. «А вот теперь можно зачитать тебе твои права».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 Оставил ему совсем немного магии, только на дыхание. Вряд ли тот маг-изобретатель, который выдумал парализатор, сам сразу понял, какое эффективное и сильное оружие он выдумал. Лучше искрометов лазера, сила парализатора в мгновенности его действия. Тут даже стажары бессильны. 55, 54 мысленно считал Филат. «Действие парализатора простое. Он перерезает нить, которая связывает мысль с непосредственным действием. Будь у стажары сейчас даже тысяча магров рыжья!» Он не смог бы его применить, ведь для этого ему потребовалось бы хоть пальцем на ноге шевельнуть, хоть слово сказать, хоть глазом моргнуть. Он же был способен только дышать, да и то не полной грудью, и не чаще, чем позволял парализатор. Вот если бы Макзель убрал палец с курка, все бы изменилось. Филат бы показал, что такое боевое искусство стажаров. Но он не просто держал его на курке, но и надавливал. «Девятнадцать, восемнадцать», продолжал считать Филат Самодовольно ухмыляясь, Макзель приблизился к нему и сдернул бейсболку. — О, Морок, обмануть нас хотел. — Ну и мокрый же ты, приятель, и грязный, водоросли какие-то висят. — Пять, четыре, три, — упорно считал Филат. Поймав один из своих вдохов и лишив себя этого вдоха, отчего все его существо взбунтовалось а мозг заполнило ужасом. Стажар сумел высвободить совсем немного магии. Всего один кап, а это такая кроха, что боевого значения иметь не может. Но этой крохи Филату хватило, чтобы накрениться и упасть. Он больно ударился грудью и щекой, потому что не смог даже смягчить удар, но все же он сделал, что хотел. «Два, один, ноль» считал филат но ровным счетом ничего не произошло ошибся можно было не падать и не заниматься битьем лица об асфальт минус 1- 2 зачем-то продолжал филат непонятно как считать когда уже дошел до нуля сейчас он считал лишь потому что было очень больно а пошевелиться чтобы смягчить боль он не мог и дышать мог лишь тогда когда позволяла магия парализатора Боевые маги, подбежав к Филату, склонились над ним, совещаясь, как видно, поднимать его или нет, потом выпрямились и, что-то заподозрив, разом вскинули головы. Послышался дикий вопль, и над головой, лежащего лицом вниз Филата, пронесся столб из кипятка и пара. Отдельные капли попали ему на спину, хотя он был прикрыт сплошным высоким бортиком ограждения. От боли Филат дернулся и понял, что может шевелиться. Двигались пальцы, двигалась вся рука. Он поднялся, собирая свое тело по кусочкам и вновь знакомясь с ним, как с единым целым. Магзелей на мосту уже не было, зато снизу к нему тянулись переплетенные шеи, пылающие местью гидрой. Ей понадобилось больше минуты, чтобы доползти до моста.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 Уже на бегу, проверяя себя, стажар бросил быстрый взгляд на стенд для посетителей. Ага, все верно. Птицы прямо и налево, но он, конечно, срезал наискосок через лук с кентаврами. Лук был огромный, растянутый с помощью пятого измерения километра на полтора. Статус кентавров был сложен и трудноопределим. Кентавры занимали промежуточные положения между сказочниками, магическими животными и магами. С одной стороны, это, конечно, магические лошади, буквально начиненные рыжьем. С другой – все-таки люди. С третьей – все-таки маги, прекрасно владеющие артефактным оружием, особенно стрелами, мечами и копьями. А с четвертой стороны, опять-таки, лошади – поскольку никак не умели держать в узде свои инстинкты. Чуть что начинали умыкать первых попавшихся женщин, перекидывать их себе на спину и скакать с ними не пойми куда. «Выпусти табун кентавров в город», и вечером они вернутся в Макзо, словно анархисты после вылазки в город. Трезвых нет, на спинах пленницы, в руках какие-то непонятные пулеметы – На шее – картины из Пушкинского музея и длиннющая связка сосисок, потому что желудков у кентавров тоже два, и один из них терпеть не может, когда его набивают сеном. По этой причине кентавров держали в Макзо постоянно, что им очень не нравилось. Как-то угадав Филате врага магзелей Один вороной кентавр поскакал рядом, позволив стажару забраться ему на спину, и спрыгнул с него филат уже у задней стены птичьего павильона. К главному входу не сунулся, почти наверняка там торчит парочка атлантов. Окно было открыто только на втором этаже. Ерунда, с этим он справится». Перед тем, как карабкаться по стене павильона, стажар поднял с земли сухую ветку и, переломив ее двое из половинок, сделал себе рога. Глупый способ, конечно, но эффективный. Истинно стажарский. Теперь для магии сфинкса он олень. Или баран, или зубр, или какой-нибудь иной козел, да еще и карабкающийся по вертикальной стене то есть вообще не незнамо, что в Кубе неизвестности. Охранная же магия обстоятельна. Ей требуется время, чтобы во всем разобраться, а не убивать абы кого. Забравшись, Филат проверил, нет ли невидимых завес, и, не обнаружив таковых, спрыгнул. Перед ним тянулся длинный коридор с бесконечным рядом вольеров. Жар птицы, финисты, аэллы, бубри, горуды, басилевцы. А вот сон на шевелиться громадная как гора птица рух. Перья ее торчат несколько в кость, шея голая облезлая. рядом с мощной как дубовый ствол ногой валяется небрежно расклеванный остов буйвола. Птица стара все на свете ей надоело, Пары для руха нет. Последний остался. Сколько ж в нем рыжья! Мельком подумал стажар, но жадности не испытал. Жадность — чувство не стажарское. Тот, кто ежедневно рискует жизнью, делает это не ради рыжья. Чем ты богаче, тем трусливее, потому что тебе есть что терять». Надо было скорее найти ту птицу, ради которой он сюда послан, и постараться вынести ее из МакЗо. Где она? Взгляд стажара метался по рядам клеток. В клетках кричали птицы. Во все стороны летели рыжие брызги рыжья. Сияние было такое, что хоть ослепни. Филат пробежал по длинному коридору, повернул... На многих вольерах мерцали не нестрашные с виду замочки, но смеяться над ними Филат бы не стал. С таким час провозишься. Мерцание над замочками двойное, а тени он почему-то не отбрасывает. Опытному глазу это многое скажет. Первое умение стажаров — наблюдать. Маленький стажар сидит и часами смотрит на чашку, Дерево или камень пока не определит, что с ними не так. Не так расползлась трещина, не такой звон, не так падает свет или тень чуть темнее, чем положено быть при таком освещении. Притаившаяся магия всегда оставляет следы. Не найдешь ее вовремя, просмотришь, и все, второго шанса никто не даст. Филат Пробежал один ряд, другой, и лишь тогда увидел птицу, которую искал. С виду неприметная, похожая на киви. На ветке висит смешно, головой вниз, как летучая мышь. В старинных книгах утверждалось, что эти птицы не имеют ног и крыльев, а летают при помощи хвоста. Если им надо отдохнуть, они цепляются двумя жилами, На хребте засухие деревья и так восстанавливают силы. Это, конечно, чушь, крылья у птицы есть, просто ей нравится висеть на ветке головой вниз. Это и создало легенду. Обрадованный, что отыскал ее, филат рванулся к вольеру, но заставил себя остановиться. Присмотрелся, прислушался. Вроде бы все спокойно. Он уже почти сдвинулся с места, но что-то было не так. Что-то тревожило стажара. Мир потускнел. Возникнув из ниоткуда, из стен, из пола вокруг филата, начала сгущаться плотная синеватая смерть. Сфинкс разгадал загадку. Разобрался, что перед ним никакой не олень. Стажар торопливо выдернул палочные рога и отбросил их. Кря — Кря-кря! — крикнул он и сделал руками лихорадочное движение, будто летит. Невидимый сфинкс-убийца опять призадумался. — Теперь для сторожащей магии стажар — уточка. Не может же не уточка сказать кря-кря. Это было бы глубоко нелогично. «Подумаем минутку». Получив целую минуту жизни, стажар забурлил. Хлопая крыльями, подлетел к клетке. «Привет», — сказал он насмешливо. «Давай знакомиться я, уточка. А кто ты?» Птица молчала, покачиваясь головой вниз на своем насесте. Стажар стал осматривать клетку, не прикасаясь к ней, — Замка вроде не было, но «вроде» это еще ничего не значит. Мир магии — это мир магии. Цыпленок может казаться тигром, а охотящийся тигр — цыпленком. Молчишь? Тогда я скажу, кто ты. Птица Гамаюн. Она же Апус, Еме и Моноцедата, Монкория и Парадезея. Она же Хумай, вещая птица. «На кого упадет твоя тень, тот избран небесами». В персидском языке слово «хумоюн» означает «счастливый августейший». По памяти проговорил стажар. Говорил рассеянно, с одной стороны успокаивал себя, а с другой — птицу, которую ему предстояло отсюда вынести. «Нет, дверь вольера — это просто дверь вольера». Простенькая магия все же имеется, но она, как говорят стажары, рассчитана на честного мага. Максимум помешает любопытному подростку, отставшему от экскурсии, сунуться в клетку и выдернуть у птицы перышко на счастье. Стажар подул на сетку, притворяясь сквозняком, потом сделал несколько шагов назад, будто уходит, и, наконец, одну за другой пробросил сквозь сетку вольера, Двух дохлых мух, припасенных в кармане в пустой баночке от витаминов. На первую муху одураченная магия сработала слабым атакующим ударом, а на вторую и вовсе не сработала, окончательно сбитая с толку. Стажар толкнул сетку и вошел. Гамаюн продолжал болтаться на ветке, но голову приподнял и на стажара взглянул не без любопытства. Почему интересно некоторые утверждают, что у гамоюна женская голова. Если голова женская, то это, извините, уже не гамоюн, сирин или алконост. Герб Смоленска видели? Вот на нём гамоюн. Да и тот не чистый, а помесь с павлином. Птица, конечно, редкая, райская, но в том же рухе или в фениксе Рыжья куда как больше. Опасная вылазка в Макзор ради одной только птицы Гамаюн. Очень странное задание. Зачем Фазанолю нужен Гамаюн? Сдержит ли он свое обещание, если получит птицу? Ответов на эти вопросы не было. Ладно, будем действовать. Филат протянул к птице руку, собираясь цепко сгрести ее с ветки, но тут позади него красивый женский голос произнес «Осторожно, если возьмешь, не урони. Твой хозяин не предупреждал, что падение птицы Гамаюн вызывает сильный разрушительный выброс магии». Стажар резко обернулся. Его накрыло предчувствие провала, верное и безошибочное. Непонятно, почему у Филата оно имело... Железистый привкус крови из разбитого носа. Прямо перед ним стояла очень высокая русоволосая женщина, босая. Туфли с острыми каблуками держала в левой руке, в правой у нее был черный ларец. Филат вскинул руку, но искры так и не метнул, потому что узнал ее. «Нет, атаковать нельзя». Эх, успеть бы схватить птицу! — У меня нет хозяина! Выигрывая время, крикнул он и незаметно притянул к себе ногу, готовясь к прыжку. Любой ценой он должен выполнить задание Фазаноля, и пусть тот попробует не сдержать обещания. — Я хотела сказать, твой бывший хозяин, — вежливо уточнила женщина и, отбросив в сторону мешающие туфли, Открыла черный ларец.